нет, а это было что-то вроде цеха или лаборатории. Ббалки, краны под потолками, решетчатые мостики над исполинскими баками и чанами, огромные станки выключены, но все равно издающие какие-то звуки, представляю, как они грохочат при работе. Забавно сказал Стась, это станция по перезарядке топливных элементов. Господа! «Мы что, собираемся разыгрывать драму из производственной жизни?» Охранники не ответили. Похоже, они и сами были удивлены местом, куда нас привели. «Ведите их сюда!» — послышался издали голос. Знакомый голос бабы Ады. Повинуясь охране, мы пошли между станков и баков. Вокруг шумело, стукало, поскрипывало, отключенная аппаратура продолжала жить своей жизнью. Коляска семецкого грохотала по решетчатому полу, добавляя бодрую ноту в общую симфонию. Потом по спиральному пандусу мы поднялись на металлическую платформу, вынесенную под самый потолок к сонно-свисающим кранам. Ада Снежинская выглядела нормально, будто мой выстрел ей почти не повредил. Все в том же джинсовом комбинезоне и высоких ботинках, только вместо платка на голове черная бандана, перетягивающая седые волосы, только чуть бледная, и еще левое плечо, будто разбухшее, перевязанное и затянутое в регенерирующий корсет, выпирающий из-под одежды. Она была не одна. Рядом с Адой Снежинской стояла Алла Нейджи. Теперь было видно, насколько они похожи. За спинами женщин я увидел двоих молодых мужчин, вначале принял их за охранников, а потом потом меня пробила дрожь. Так вот, каким я стану в тридцать лет, С бластерами в руках на платформе стояли два мужских клона «Бабы-ады». Один улыбнулся мне, другой дружелюбно кивнул. Я отвел глаза. Смотреть на них было жутковато. «Фага закрепить!» — приказала Снежинская. «У старого хрыча забрать кабель нейрошунта, и можете быть свободны». Приказ был выполнен быстро. слегка упирающегося тася подволокли к металлическим поручным ограждающим платформу, отстегнули наручник с левой руки и закрепили на поручне. У семецкого выдернули из шунта кабель, оставив ее хотя и на коляске, но беспомощным. Вы уверены, что нам стоит уйти, спросил один из охранников. Да сержант кивнула ада Снежинска. мы контролируем ситуацию. не стоит негромко сказала алла нейджи женщины переглянулись потом ада приказала отойдите к краю платформы будьте внимательны следите за мальчиком фгом да и за остальными охрана откозыряла и отошла назад только тогда снежинская снова заговорила приветствую вас господа от имени федерации иния госпожа президент сноу и Просила передать свои извинения, но она не может присутствовать. У нее срочные переговоры с халфлингами. «Ничего», — ответил Стась, — «мы понимаем. Продажа человечества в розницу — хлопотное занятие». Алла Снежинская хрипло засмеялась. «Оставь свою демагогию, джедай. Мы ничуть не меньше вашего радеем за человечество». «Я факт». Поправил ее стась. Но Снежинская не обращала больше на него внимания. «Как твое самочувствие, Тиккерей?» Я промолчал. «Не говорит же нормально. Тиккерей!» «Спасибо, а как ваше?» И Ада, и все ее клоны заулыбались. «Нормально, малыш», — ответила Снежинская. «Ты ведь не хотел меня убить на самом-то деле? Рана неприятная, но она заживет. Скажи, Тиккерей, ты поговорил со своим другом?» Вы же знаете, что поговорил, сказал я. знаю. Ты убедился, что тебя отправили на новый кувеет как приманку. Фаги ловили меня, а ты был живцом. Приятная роль. Я бы и сам стал помогать фгом, ответил я. Они зря мне сказали в чем дело. Но я понимаю, ведь это все очень секретно, а я мог проболтаться. а снежинская удивленно приподняла бровь. Стась тихонько засмеялся Тиккерей я знаю тебя как облупленного сказала ада. Ты это я! я была мальчиком я была девочкой я была сотнями мальчиков и девочек я помню себя в твоем возрасте все твои реакции предсказуемы словно в каком-то возрасте с каждым ребенком случается реакция запечатение на взрослого человека и он начинает слепо его копить